Об авторах. Реми Лопес. Реми Лопес получил научную степень иностранных языков и цивилизаций на японском языке, а в детстве погрузился в водоворот ролевых игр. Пристрастие к ним так и не покинуло его. И в возрасте 17 лет он начал писать свои первые статьи для специализированных журналов от Gameplay RPG до Roleplaying Game после любительского дебюта в интернете. Рэми Большой поклонник Юнга, Кэмпбелла и Элиады начал карьеру в качестве писателя, когда дважды погрузился в серию Final Fantasy, начав с восьмого эпизода в 2013 году и продолжив во вселенной Ивалиса в 2015. Клеманс пасти. Клеманс всю жизнь увлекается сериалом «Звездный путь», интимными историями при королевских дворах и играми JRPG. Она быстро поняла, что ее профессиональная жизнь будет ярким приключением. Получив диплом по японскому языку для правильного обращения к императору и диплом специалиста в области коммуникаций для его обольщения и пройдя школу журналистики, чтобы поведать миру о своей романтической истории, она, наконец, была готова. В ожидании, пока император перестанет игнорировать ее сообщения и дарует ей уже вожделенный статус императрицы, Она занята тем, что работает подкастером, фрилансером и журналистом в радио Кава, Лавиде Буль и Фар Уэст, соответственно. Ее драгоценный предмет одежды — пара носков с эмблемой когтеврана: излюбленное оружие — недочитанный роман, а заклятый враг — Джей Джей Абрамс. Живите долго и процветайте!